Глава сороковая. Наташа. У ворот дядиного дома меня уже ждут три джипа. Завидев такси, из центрального внедорожника выскакивает Карим Дадуров, мой троюродный брат, и распахивает для меня заднюю пассажирскую дверь. Машет рукой, чтобы поторапливалась. Но меня не надо подгонять. Болезненный адреналин разрывает вены, не давая сделать ни одного спокойного движения. Юркою в тёмный салон машины, И мгновенно встречаюсь с взглядом с Саланом Ферадовичем, сидящим внутри. «Решилось все-таки. Молодец, правильно!» Дядя коротким жестом оглаживает бороду, довольно сужая свои черные колючие глаза. «Трогай!» — отдает приказ водителю, когда Карим захлопывает за собой переднюю пассажирскую дверь. И весь кортеж срывается с места. Вжимаюсь в кожаную обивку широкого сиденья, пытаюсь перевести дух, Зубы стучат. Несёмся в сторону аэропорта. От дома до Дурова до него рукой подать. Не больше двадцати минут даже днём, когда могут быть пробки. А сейчас уже ночь, и темень хоть глаз выколи. Регистрация, должно быть, давно началась, если вылет во столько, во сколько сказал дядя. В голове моей месива из страхов, сомнений и вопросов. «Как ушла?» — вонзает в меня тяжёлый взгляд дядя. «Не доверяет, чувствую». Впрочем, это взаимно. Но выбор у меня небольшой. Если я хочу начать новую жизнь не на помойке, без средств к существованию и в постоянном страхе, что меня ищет и Дадуров, и Терехов, то это единственный шанс. Были в гостях. Сказала, что отлучусь домой и вернусь. Бормочу. И прокатило? Выгибает Алан Ферадович косматую бровь. Кажется, хммм, тянет. Фоном слышно переговоры охранников по рации, что хвоста нет. И это словно ответ на невысказанные вопросы Дадурова. Дядя принимает более расслабленную позу в своем кресле, чешет зубы языком. Смиряет меня вальяжным взглядом, склонив голову на бок. — Бумаги, Наталья! — протягивает руку. Непроизвольно крепче вцепляюсь в сумку, хотя, учитывая обстоятельства, этот жест просто жалок. «Почему Стамбул, Алан Ферадович?» Облизываю сухие губы. «У нас был договор. А как ты собиралась еще?» Снисходительно отзывается Додуров. «В Черногорию от нас прямых рейсов нет. Прятать тебя до ближайшей туристической группы слишком большой риск. Так что либо через Москву, либо так. А на Стамбул как раз рейс вылетает прямо сейчас. Уже началась регистрация». До аэропорта через пятнадцать минут мы доедем. Терехов твой, если и погонится, сообразив, уже не успеет. На крайняк ребята мои задержат его в аэропорту. А там пересадка у тебя будет через десять часов, по новому паспорту. Не найдет. Растворишься в Стамбуле и все, пусть ищет. Можешь девке какой документы там отдать, поводить за нас, муженька. Водитель с Каримом на переднем сиденье на это тихо посмеиваются. Дядя тоже одаряет меня кривой улыбкой, но мне не до шуточек. «А где мои новые документы? Деньги?» Так нервничаю, что звучит как требование. «Ой, не веришь, обижаешь меня», — цокает дядя языком, тут же сузив глаза. «Я же пообещал, я слово свое держу. Ты мне добро, и я тебе добро, Наталья. Ты мне сделала хорошо, и я тебе отвечу тем же». «Да и столько лет кормил-поил тебя, а ты вот так!» — начинает ериться. «Просто очень хочу посмотреть, переживаю», — пытаюсь сгладить углы. Дядя возмущенно качает головой, но все-таки лезет в карман переднего кресла, достает оттуда прозрачный файл с какими-то бумагами и швыряет его мне на колени. «Ну, посмотри!» — снисходительно. С замирающим сердцем выуживаю из файлика новенький паспорт на имя Ковалевой Валентины из Нижневартовска, осматриваю конверт с банковской картой, с изумлением нахожу договор на долгосрочную аренду моей же квартиры в Черногории между мной и этой самой Ковалевой Валентиной. Не верю, что все становится настолько реальным. До конца осознать не могу. Ладони такие влажные, что документы чудом не выскальзывают из рук. Но... Извиниться, не хочешь перед дядькой? Неблагодарная. Фыркает Дадуров. Спасибо, Алан Ферадович. Бормочу краснее. Документы давай, снова требует. Непослушными пальцами в жикую молнии сумки достаю папку с башнями Москва Сити и передаю Дадурову. У того взгляд огнем вспыхивает, когда в руках оказываются заветные бумажки. Мое сердце тянет тяжестью. Но я стараюсь игнорировать этот болезненный укол совести. Отворачиваюсь к окну, не в силах почему-то наблюдать триумф на лице Дадурова. Все правильно. Я делаю все правильно. Пусть сами разбираются между собой. Уверена, они друг друга стоят. А я просто хочу исчезнуть и начать новую, нормальную жизнь, где я вольна сама выбирать себе мужа, строить семью, давать любовь и получать ее в том же объеме где не будет беспомощной ревности и ощущения, что ты просто вещь, приложение к сделке, где твоих детей будут любить не за пол и ждать не потому, что они гарантируют получение прибыли. В этой жизни все это для меня недостижимые мечты. Я навсегда останусь просто навязанной девочкой, непрошенным бонусом к желанному заводу. Дадуров шуршит документами все быстрее и быстрее. Дыхание его становится шумным, будто он близок к приступу. На интуитивном уровне улавливаю, как стремительно плотнеет и одновременно словно замораживается воздух в салоне. Волна страха накрывает раньше, чем успеваю происходящее осознать. «Тормози!» — вдруг орет дядька, не своим голосом, плюясь слюной. «Тормози, блядь!» — внедорожник, визжа шинами, сворачивает на обочину. Резко дергается, останавливаясь отчего меня бросают корпусом вперед, но тут же падаю обратно, так как озверевший Додуров хватает меня за шею. Тупая боль разливается по всему телу, скальп тянет от того, что прихватил волосы, горло сдавливает настолько, что могу только хрипеть, а перед глазами вспыхивают бордовые круги. Паника ошпаривает так, что с трудом могу разобрать, что мне дядя в этот момент орет. «Осмелилась меня кинуть, малолетка тупая! Вот так нагло! Охуела в конец!» — вопит Алан Ферадович, тряся меня словно куклу. «Могу только сипеть», — выпучив глаза. Скрибу ногтями по его рукам, но хватка мертвая». «Что? Что это, блядь?» — убирает одну руку с моей шеи и тут же начинает трясти у меня перед носом какой-то бумажкой. «Мычу! Перед глазами все расплывается!» Ни черта не могу разобрать. Дядя, выругавшись, отпускает меня, швырнув головой в спинку переднего кресла. Истошно кашляю, скручиваясь и хватаясь за горло. Слезы градом льются. Только страшно, да ужаса страшно. Я не понимаю ничего. — Что? Это? — рычит дядя, снова тыкая меня листом А4. Промаргиваюсь и с трудом читаю крупный напечатанный шрифт. Решил меня наебать? Очень зря. Я... Ломко всхлипываю, обмирая. Не успеваю больше ничего добавить, как щеку ошпаривает болью, а во рту разливается железный привкус крови. От силы удара валюсь на пол между сиденьями, прямо дяди под ноги. Я не знаю, я... Начинаю кричать в истерике, но дядя больно отпихивает меня носком ботинка, словно собачонку. «Заткнись, пизда тупая! Не звука больше, иначе прямо тут удавлю!» Цедит бешено пуча глаза. И Я обрываю сама себя, зажимая ладонями рот. Только скулю беззвучно. Я никогда не видела его в таком бешенстве. Никогда. Это конец. Я уже чувствую, скрежет земли на своих зубах. Он перемешивается с привкусом крови из разбитой губы. «Выблядыш, думает, что самый умный!» с расстановкой произносит Алан Ферадович, смотря в глаза Кариму, который держит в руках какие-то документы из папки. «Но мы переиграем его. Хотел нас подставить, а устанет объяснять сам, куда делась девочка Додуровых, что он с ней сделал. Такое совет ему не спустит, еще и безродному щенку. Его слово против моего!» В машине повисает гробовая тишина. Карим медленно моргает, Бросает на меня острый взгляд, перегнувшись с переднего сидения, а затем снова смотрит в упор на дядьку. — Алан Ферадович, — хрипло, — вы уверены? — Уверен. Попросила помощи. Поехала к нам. — И не доехала, да? — Ох уж эти обиженные мужья! — Не надо, пожалуйста! — шепчу, дрожа. Вместо ответа мне снова прилетает по голове. Вскрикнув, резко оборачиваюсь и дергаю ручку двери, но заперто. Сползаю вниз. Нет, так точно не выйдет. Только и забьют. Затихаю, забившись в угол на полу. Давай, сюда сворачивай, — командует дядя, махнув куда-то влево. Машина резко трогается. По рации идут переговоры. Что-то про лес. Да, перед аэропортом лес. Боже. Я судорожно пытаюсь хоть что-то сообразить. Паника мешает. Дядя громко материт Булата на все лады, кому-то звонит, и тут я вспоминаю про свой телефон. Следя за дядей так, что и не моргаю, аккуратно лезу в распахнутую сумку и украдкой нащупываю мобильник. Включаю. Это провидение, что он у меня всегда на беззвучном. Мне надо-то несколько секунд, чтобы отправить СОС, забитым в сигнал Веронике, Миле и Федорову. Меня колотит, время словно застывает, телефон загорается. Почти успеваю нажать, но тут дядя резко поворачивает ко мне голову и выхватывает телефон. — Ах ты сука мелкая! — сипит, выкидывая гаджет в окно. А затем мне прилетает в третий раз, и перед глазами мгновенно чернеет. Я отключаюсь.